Глава пятая. Необыкновенные путешествия одной бочки. Как только Бутафуока и Мендоса удалились, Гасконец остался стоять один посреди улицы под непрекращающимся ливнем, с некоторой тревогой провожая взглядом шестерых братьев, накинувших на себя серые плащи с капюшонами. В руках они держали дымящие свечи, которые отчаянно сопротивлялись потокам лившейся с неба воды. Почтенную команду, сформированную седобородыми монахами, как мы уже сказали, возглавлял хромой панамарь, продвигавшийся какими-то лягушачьими скачками. В руках у него болталось ведро, полное святой воды. Бедный госконец с большим удовольствием закрыл бы дверь перед братьями, хотя и был добропорядочным верующим, и пошел бы спать, но в те времена со святой братьей лучше было не шутить. За любую обиду они могли с лихвой отомстить. И вот дон Донбареха, вынужденный, вопреки своему желанию, радушно принять монахов, любезно распахнул обе створки двери и каждому из седобородых поцеловал шнурок на поясе. Так он продемонстрировал свои христианские чувства. — Кого я должен благодарить за честь, оказанную мне в столь поздний час? — спросил госконец «Здесь нет мертвецов, которых надо было бы припроводить на кладбище». «Зато здесь есть привидения», — ответил румяный толстяк в рясе. «Да, когда-то были». «Как это когда-то?» — удивился монах, скинув брови. «Всего полчаса назад к нам пришел офицер городской стражи и объявил, что ваш винный погреб полон дьяволов. Но теперь, повторяю, их там нет». Я только что спускался туда и не слышал никаких шумов. Не видел ни одного сатаненка, ни одного сатанищи. — Мы сами хотим убедиться в этом, — ответил монах. — Терпеть вражью силу недопустимо. — Ну, если святые отцы захотят следовать за мной, пойдемте, поохотимся на призраков, — сказал госконец Потом он взял лампу и зашагал впереди хромого вождя, ставшего белее свежевыстиранного белья. Шестеро монахов спустились по просторной лестнице, очень напоминавшей дворцовую, и вскоре оказались в погребе, где быстро забормотали молитвы, то и дело осеняя себя крестным знамением. Насконец тоже забормотал что-то нечленораздельное и время от времени хватался за хромого, будто бы в приступе необратимого страха. Когда с молитвами было покончено, самый старый из братьев начал благословлять бочки и стены, дабы прогнать в ад призраков и дьяволят. Подойдя к большой бочке, в которой был запрятан несчастный пфифер, он нерешительно остановился. — А что это за звук? — Слышится там, внутри бочки? — спросил он, поворачиваясь к Асконсу. «Так бурлит молодое вино, святой отец!» — невозмутимо ответил Дон Бореха. «Вы в этом уверены?» «Господи, Боже! Я же сам заливал его в бочку три дня назад!» «Как-то странно, оно булькает. Погреб хоть и глубок, но не слишком прохладен. Где появлялись призраки?» «Как раз на этом месте. И сколько их было?» «Двое, святой отец». «А что это за проход ведущего Суарий?» «Какой проход?» «Офицер сказал нам, что здесь есть целая подземная галерея». «Да, когда-то такая галерея была, но потом случилось землетрясение, и свод обрушился». Светобородные монахи обошли вокруг погреба, не переставая благословлять его, а Дон Бореха принялся отыскивать в своем хозяйстве бочонок, от которого пришла бы восторг даже святая братья. «Отцы мои!» — сказал он, когда монахи уже подошли к лестнице, в полной уверенности, что прогнали в ад всех злых духов. «Я не могу пожертвовать вам масло для ваших лампад, потому как чертовски беден. Примите же в награду за беспокойство этот бочонок старого аликанты». «Спасибо, сын мой, ты очень добр. Этот бочонок послужит раненым» обращающимся в наш монастырь. Дон Бареха взвалил бочонок на плечи хромого монаха, после чего вся компания вернулась в таверну, а оттуда вышла на улицу. «Еще десяток таких деньков», — сказал госконец когда монахи отошли подальше, а дверь таверны он закрыл на ночь. «И придется тебе, бедный мой Дон Бареха, закрывать кабачок, потому как вина у тебя больше не останется». Сколько убытка причинили мне сегодня Мендоса, Бутафока, фифер Ночной Дозор и, наконец, святые отцы. К черту всех этих призраков! Панчита! — Иди спать, Пепита! — донесся голос сверху. — Дай мне хотя бы подсчитать дневной баланс, — ответил Гасконец. — Сегодня мы много поработали. Надеюсь, наследство великого Кассика Дарьена с лихвой возместит мои потери. Последнюю фразу он добавил в полголоса он только что собрался открыть старую перепачканную чернилами конторскую книгу в которой никто не смог бы разобраться кроме владельца таверны эльмора и его жены как послышались удары в дверь тоннеры в сердцах воскликнул госконец начиная выходить из себя неужели мне этой ночью не суждено ни подбить баланс ни выспаться черт побери все ночные дозоры панамы он поднялся Отшвырнул в сторону табурет, на котором сидел, прихватил с собой из осторожности Драгенассу и открыл дверь. Перед ним предстали двое подозрительных на вид мужчин в широких коротких плащах и огромных шляпах. Они попытались войти, но прежде один из них спросил, — Это правда, что ваша таверна полна призраков? Мы не боимся самого дьявола и готовы предложить вам до утра свою компанию. «Кто он такой сказал?» — заорал Дон Бареха, выставляя шпагу. «Мы увидели, как только что из вашей таверны выходили монахи. Ну что ж, если вы не боитесь самого дьявола, то идите и составляйте ему компанию. Я в компаньонах не нуждаюсь». И госконец захлопнул дверь перед их носом, сопроводив свое действие таким ужасающим тоннеры, какое, кажется, еще никогда не слетало с его губ. «Проклятая ночь!» — пробормотал наш храбрец. «О, эти призраки либо сделают мою таверну процветающей, либо полностью опустошат мои карманы и унесут с собой даже длинную золотую цепь панчиты! Ох, этот флуд Мендоса! Как только он появляется, начинается революция! Правда, и Дон Бареха, тот самый человек, который сейчас меня слушает, добавляет свое». Едва госконец закончил подведение итогов дня, констатировав безвозмездную потерю тридцати бутылок, не считая подаренного монахом бочонка, в дверь снова постучали. — Чёрт того лампа! — возмутился взбешённый госконец Это она меня выдаёт! Он опять схватил Драгенассу и во второй раз открыл дверь. Теперь перед ним стояли трое или четверо сомнительных личностей, которые тут же, перебивая друг друга, громко спросили. «Это здесь водится привидение? Мы пришли прогнать их!» «Пошли вон!» — закричал Дон бареха «Тоннеры! Позвольте, наконец, добропорядочным людям, которые работают по пятнадцать часов в сутки, хоть немного отдохнуть! Проваливайте!» Увидев, что Гасконец угрожающе выставил шпагу, эти последние полуночники почти за благо удалиться. Хотя проливной дождь не прекращался. — Смеются они надо мной, что ли? — задумался Дон Бареха, потерявший всякое терпение. — Честное и гасконское, первого, кто осмелится меня обеспокоить, я схвачу за горло и отправлю в общество нашего дружка фифера Ночь окончательно потеряна, и теперь нет смысла нарушать сон моей сладчайшей половины. Он встряхнул три-четыре бутылки, нашел одну полупустую и осушил ее в два глотка. Потом составил два кресла и растянулся на них, опираясь спиной о стол. Но сон его оказался недолгим, потому что начали перезвон две сотни колоколов, а именно столько их в то время было в Панаме, и шум этот разбудил бы мертвого. Однако даже короткого отдыха Гасконцу было достаточно, поскольку он еще не забыл прежних привычек авантюриста. два он позвал уже вставшую Панчиту, как услышал осторожный стук в дверь. — Еще кто-нибудь пришел посмотреть на привидение? — вслух размышлял Гасконец. — Тоннера, я разобью ему голову бутылкой. Ворча и чертыхаясь, госконец пошел открывать дверь. Он увидел перед собой индейского мальчишку, 12-14 лет, плутовского вида, смышленого, с горящими глазами и кожей медного цвета. — Чего тебе надо, мошенник? — спросил его Дон Баррехо. — Возьмите, это от будто фуока, — ответил паренек, протягивая хозяину таверны в четверо сложный листок бумаги. Отдав записку, парнишка исчез с быстротой оленя, прежде чем Гасконец успел даже подумать задержать его. Исчез за плотной завесой дождя поскольку ненастья еще продолжалось В этой записке должно быть что-то важное, — пробормотал Гасконец, вертя в руках бумажку. — Смогу ли я разобрать эти каракули? Мой дорогой Бутафок очень любит писать. — Ба! Да это настоящая мания. Он по привычке вытянул свои длинные худющие ноги, похожие на огромный циркуль, уперся правой рукой в бок а левой — поднес глазам бумагу, покрытую большими с наперсток величиной буквами. Ведь в те времена дворяне с большей охотой посещали фехтовальные залы, чем обычные школы. Гасконец не мог сравниться с французским дворянином, хотя и он в детстве прошел обучение у священника, родного прихода. Однако после доброй полудюжины тоннера, произнесенных на самые различные лады, Он вынужден был сдаться, назвав себя трижды ослом. По счастью, прекрасная трактирщица уже спустилась сверху, и хотя в искусстве чтения она немногим превосходила мужа, ей было совсем нетрудно разобрать буконьерские каракули. Какие ужасные новости принесла эта записка! Графиня де Вентимили исчезла. Вероятно, она стала пленницей маркиза де Монтелямара. На Бутафлока и Мендосу напали. Они хотят присоединить своего пленника к фиферу Стало быть, надо поместить обоих пленников в бочку и куда-нибудь увезти, чтобы избежать неожиданного вмешательства полиции. — Ну, и чего же хочет Бутафлока? — спросил Дон Бареха, неистово расчёсывая затылок. — Сегодня вечером ты должен привести к нему в посаду фламандца, не вытаскивая его из бочки. — Они что, посходили с ума, эти взбесившиеся авантюристы? Похищение графини, должно быть, совсем лишило их мозгов. — Мне кажется, Пепитто совсем наоборот, — сказала Панчитто. — Они хотят избавить тебя от очень опасного для нас человека. Как ты думаешь, что бы произошло, если бы ночная стража обнаружила его в бочке? Ты рассуждаешь получше священника в моей деревне, который упорно вбивал мою голову, словно гвозди, все эти А и Б. Только вот вывезти эту бочку будет нелегко. Хотя не так уж и глупо поехать днем. тра ля, -ля приехали. Куда? Проблема решена, — сказал Гасконец, хватаясь за бутылку агвардиента и наливая себе рюмку. На каждом шагу я снова и снова открываю Америку. «И за всеми этими открытиями я только и вижу, как ты тянешься к бутылке агварденты», — насупилась прекрасная Кастельянка. «Сегодня вечером на закате позови своего братца. Сила у него, как у быка, и мы вдвоем сумеем вынести бочку из подвала. Накажи ему нанять тележку, чтобы отвезти Пифера и того другого, который находится в посаде. Как видишь, не надо много ломать голову, чтобы решить вопрос». А вот над другой проблемой придется попотеть. Я говорю об исчезновении графини Девентимилия. — Ты и этим хочешь заняться? — обеспокоилась Кастельянка. — А когда этгасконцы забывали своих друзей? — сердито спросил Дон Бареха, упершись кулаками в бока и вытянув как только мог свои ноги. — Ох, Панчита! Вы позволяете себе неуместные замечания. — Я же о тебе думаю, Пепита! — как бы ты ни подвергся какой-нибудь серьезной опасности. Гасконцы, будь у них только при себе шпага, сумеют отбиться от всех забияк этого и того света. Запомни это, Панчита. Он проглотил еще рюмку Агварденте и уселся у двери, наблюдая за уличными прохожими. История с призраками и последующим визитом монахов должно быть распространилась среди жителей квартала тому, как перед домами собирались старые кумушки, которые, осенив себя крестным знаменем, показывали пальцами на таверну эль -Морра. Дон Бареха притворялся, что ничего не замечает, а потом обратил внимание на странных типов, которых никогда прежде не видел в своей харчевне. Эти типы в нахально надвинутых на ухо фетровых шляпах прохаживались туда-сюда, не пряча от посторонних глаз свои шпаги. «Если эти вороны хотят испугать меня, они ошибаются», — пробормотал госконец. «Должно быть, это все шпионы маркиза Дед Монтеламара, а поэтому вина для них у меня не будет». И он сдержал свое слово. Не раз некоторые из этих подозрительных типов заходили в таверну и просили выпить. Но Дон Борехо, извиняясь, что бочки были благословлены совсем недавно а призраки могут вернуться, полушутливо, полугрубовато, поскорее выталкивал их. В этот день в таверне Эльморра не было продано ни одного бокала вина. Угрюмое выражение лица владельца отпугивало любого. К вечеру ураган возобновился с прежней силой, ибо Панама, город частых засух, оказался податливым и на длительные наводнения. В этот час Панчита покинула таверну, а ее муж с грохотом закрыл дверь. Пусть соседи поймут, он не желает, чтобы его беспокоили. Трактирщик вытащил из шкафа поржавевшую керасу и шлем и принялся яростно начищать то одно, то другое, как обычно что-то бормоча себе под нос. Потом, посчитав, что они достаточно блестят, он взял лампу и початую бутылку «Агвардиенты», и спустился в погреб, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится Пфифер. Он забрался на большую бочку, приподнял крышку и спрыгнул в обширный резервуар, стараясь не задеть бедного фламанца свернувшегося клубочком на дне. — Эй! — Мастер Арнольда! — окликнул Гасконец, сильно встряхнув спящего. — Долго вы еще будете переваривать вчерашний ужин? Сначала ответом ему было только хриплое ракотание. Потом губы несчастному шевельнулись, словно сились произнести какие-то слова. — Говорите, говорите, мастер Арнольд, — сказал госконец и поднес лампу к самому лицу пленника. — Хотите пить? — Да. — Пить. — Всегда к вашим услугам, мастер Арнольд. Трактирщик протолкнул пленнику в рот горлышко бутылки и и удерживал его, пока Фламандец не сделал несколько глотков. Тогда Дон бареха посмотрел бутылку на свет, она была наполовину пустой. — Превосходно! Мастер, Арнольд, не так ли? Ручаюсь, вы с момента своего рождения не пили ничего подобного. Фламандец ничего не ответил. Повторно опьянев, он снова свернулся клубком и захрапел. — Оставим его в покое, — пробормотал Дон Бореха. Пусть отдохнет. Не стоит выливать в него всю бутылку. Это было бы крайне не непредусмотрительно. Трактирщик взобрался на бочку, поставил на место крышку и вернулся в таверну, чтобы облачиться в кирасу и шлем. — Вот я и вернулся, в воинскую братью, — вздохнул он. — Эх, ведь были же славные времена. Драгина Сине, когда было ржаветь, кто знает, — «Может, эти времена вернуться Четверть часа спустя насквозь промокшая Панчита вернулась в сопровождении красавца лет тридцати с бронзовым, как у индейца, цветом лица и с черными усами, придававшими ему воинственный вид. Дон Бареха не слишком преувеличивал, когда говорил Панчите о бычьей силе ее брата, потому что вновь пришедший в самом деле был сложен из кучи мускулов, и мог перешибить кулаком даже бычьи ребра. — Ты нанял тележка Риос? — спросил Дон Бареха. — Да, Шурин, — ответил красавчик. — Ты знаешь, что нам предстоит сделать? Сестра мне все объяснила. — Шпагу-то ты хоть прихватил? Дело может плохо кончиться. — Ты же знаешь, что я больше привык орудовать дубиной. Вот ее я взял с собой. — Тогда за дело. — Пончита, посвети. Мужчины спустились в погреб, не без труда подняли большую бочку и, изрядно помучившись, водрузили ее на тележку, стоявшую у дверей таверны. Бочку установили в вертикальном положении, чтобы не нарушить сон фламанца «Запри дверь и никому не открывай», — предупредил дон Бареха Панчиту. «Когда ты вернешься? В какое еще приключение ты вляпался, милый? Мы так спокойно жили». — Когда речь заходит о сокровищах великого кассика Дарьена, нельзя колебаться и поднимать руки, женушка, — ответил госконец Да и потом, в моих венах течет кровь ста тысяч авантюристов, я уже начал быстро стареть в этой своей таверне. — Риоса, я отошли назад. Он составит тебе компанию до моего возвращения. Гасконец обнял жену и пристроился позади тележки, тогда как могучий костилец тянул повозку лучше всякого мула. Эта ночь была не лучше предыдущей. Ветер несся над темными улицами с тысячей завываний, ломая длинные листья роскошных пальм и опустошая сады. Дождь ни на мгновение не прекращался. Брат Панчиты и Дон Барехо, Один из них тянул тележку, другой толкал. Уже добрались до конца улицы, когда навстречу им вышли трое мужчин, находивших наслаждение в водной купели и мирно беседовавших между собой. — Ого! Куда ведь вы тащите в столь поздний час такую малюсенькую емкость? — спросил один из них, приближаясь к тележке. — В порт, — сухо ответил Дон бареха «А не стоит ли попробовать это вино, прежде чем его вылокают перуанцы или чилийцы?» «Товар опечатан», — ответил Гасконец, не переставая толкать тележку. «Черт побери!» — возмутился другой встречный. «Можно проткнуть брюхо этой бочки и высосать немножко жидкости. Или ты думаешь, что у нас не хватит пиастров, чтобы заплатить?» «Это не мое вино». «Ты зря пытаешься надуть нас. Мы узнали тебя». Ты ведь хозяин таверны с призраками. — Короче, что вы хотите? — спросил Гасконец, у которого кровь побежала быстрее. — Выпить, черт тебя подери! — в один голос ответили трое незнакомцев, преграждая дорогу риусу Что выпить? — То, что залито внутри, карамба, — пояснил один из троицы. — Что ж, если хочешь, подними крышку, и я брошу тебя к ногам зверя, сидящего там внутри. — Ну, Храбрец. — Хочешь взглянуть? — Ты ведь не знаешь, что там спрятан ягуар? — Шутишь! — дружно вскрикнули трое. — Ну-ка, приложите к бочке свои ослиные уши и послушайте, — сказал дон бареха Как раз в этот момент фламандец всхрапнул, да так сильно, что даже бочарные клепки задрожали. Незнакомцы, нисколько не убежденные словами владельца таверны эльмора обступили тележку и вытянули головы в направлении бочки. — Услышав хриплый рык, они в испуге отскочили. — Карай! — закричал один из них. — Хозяин вывозит привидения, поселившиеся в его погребе. К ходу, друзья! — И побыстрее, а то выпущу ягуара! — подстегнул их Дон Бореха. — Это пострашнее всяческих привидений. Трое незнакомцев всю прыть помчались прочь и быстро растворились во мраке. Пьяницы иногда тоже могут принести пользу. — Не так ли, Риос? — прокомментировал их исчезновение Донбареха. — Если бы они не отстали, мне пришлось бы хорошенько поработать дубинкой, — ответил Кастилец и продолжил свой путь. — Ты знаешь, где находится посада Рио-Верде? — Да, Шуряк. — Там мы на время остановимся. Дождь все не прекращался, и оба путника промокли до костей. Через 20 минут они подошли к посаде Рио-Верде. Как и предполагал Дон Бореха, их уже ждали в маленьком патио Мендоса, бутафока и Ванду. Примечание. Патио — внутренний двор. Конец примечания. Обменявшись с пришедшими парой слов, буконьер и флебустьер вынесли из дома человека, не подававшего признаков жизни. «Это он должен составлять компанию Пфиферу?» — спросил Гасконец, поторопившийся снять крышку с бочки. — Да, — ответил Баск. — По-моему, он мертв. Мы его напоили, чтобы он не кричал. Это опасная процедура, и ее нельзя применять к раненым. Ну, даже если он умрет, дружище Арнольда останется. Они подняли мнимого сына испанского Гранда и с всевозможными предосторожностями опустили в бочку, положив рядом с фламандцем. — А теперь поскорее в порт, — сказал бутафока Мы будем охранять тележку, аванда покажет дорогу. Хорошая ночка для путешествия в бочке, — рассмеялся дон Донбареха. Я предпочел бы оказаться рядом с Пифером. По крайней мере, был бы под крышей. Под непрекращающимся ливнем тележка почти мчалась по темным и пустынным улицам, потому что теперь и Мендоса подталкивал ее. Ванда указывал дорогу, а будто Фоко находился в урьергарде. — Ночная стража верно попряталась в какое-нибудь укрытие, чтобы хоть немного отдохнуть от бешенства природы. Тихий океан по-прежнему яростно ревел, и этот гул временами пугающе усиливался. Уже показались фонари, заякоренных в порту судов, то и дело подбрасываемых гребнями волн. Уже Ванда объявил, что караван приближается к нанятому домику, когда послышались шаги бегущих людей, стремившихся в отчаянном порыве настигнуть наших героев. «Стой, Риос!» — крикнул Дон Бореха, поднимая свою Драгенассу. Могучий Кастилец остановился и схватил в руки одну из тех сучковатых дубин, которыми ловко пользуются крестьяне ла -манчи. Порой эти дубинки оказываются лучше любой шпаги. «Далеко еще до дома?» — спросил Бутафуока у Ванда. «Шагов 200. Но лучше будет, если те, кто за нами охотятся, не увидят, как мы туда входим. Возможно, это агенты Маркиза, и они следят за нами. Тоннеры! Тогда драка будет серьезной, — сказал дон Донбареха. У меня появилось дикое желание напасть на этих негодяев. И у меня, дружище, — поддержал его Мендоса, — эта бочка просто не могла добраться до места без какой-нибудь нежеланной встречи. Черт побери! Это же ясно, как в свете маяка. Восемь или десять человек в широких плащах и не менее широких шляпах приблизились после долгой и мучительной погони к тележке, остановившейся посреди улицы, которую заливал настоящий потоп. — Кто вы и чего хотите? — спросил Мендоса, приближаясь к ним со шпагой в руке. — Хотим узнать, у кого вы сперли такую великолепную бочку. — ответил один из них немзнакомцев. — Наглец. Он принимает нас за воров. Честные люди не возят вино в такое время, да еще под таким ливнем. — Так что же вы решили? — Нас терзает жажда, и мы хотели бы отведать вашего вина. — Да, мы хотим пить, — закричали другие преследователи, распахивая плащи и показывая тем самым, что они вооружены. — Эй, ты! — Папкидавин! — давин — обратился госконец к вожаку. — Иди-ка послушай, как оно бурлит, а потом скажешь мне, пригодно ли оно для питья. — Если оно булькает, значит, это молодое вино. — А такой напиток нам очень нравится, потому как он слаще, — ответил незнакомец, приблизившись к тележке и приложив ухо к бочке, тогда как его сотоварищи буквально лопались от смеха. «Слышишь — Слышишь? — спросил Гасконец. — Карай. — Карай. — Да ты надо мной смеешься. Я сказал бы, что в бочке спрятаны дикие звери. Я слышу рычание. — Ошибаешься, приятель. Там заперты призраки, которых мы поймали в погребе одной таверны. А теперь хотим сбросить их в море. Взрыв жуткого хохота прервал эти слова. «Друзья — Друзья! — закричал вожак. — Разве вы боитесь злых духов? — «Нет, нет!» — в один голос ответили преследователи. «Шпаги к бою! Сейчас мы сразимся с этими детьми сатаны и посмотрим, как они устроены. Скидывайте бочку!» «Какую?» — спросил Мендоса, также подходя к тележке. За ним подошли будто Фуока и Ванда. «То что ты стоит на тележке!» «Шутки в сторону, мой милый! Теперь придется поработать шпагами!» если вы еще намерены нам надоедать». «Ах ты, шут!» Сильный удар плашмя оборвал его фразу и выбил несколько передних зубов. «Вот тебе, каналья!» — крикнул Мендоса. Спутники раненого, казалось, только развеселились. Они выхватили шпаги из ножен и беспорядочно бросились на четверых мужчин, ожидавших этого натиска возле тележки. Реус выбирал момент, когда ему можно будет пройтись своей дубиной по спинам нападавших, а те хором орали. «Мы возьмем эту бочку приступом!» Однако нападавшие привыкли скорее осушать бокалы, чем владеть шпагой, а потому уже после первой атаки оказались в отчаянном положении. Совсем не непросто было противостоять Гасконсу, миндосе и французскому дворянину, ставшему баконьером. Сквозь град ударов послышались два-три крика, потом двое нападавших поспешно покинули поле сражения, оставив на земле плащи и шляпы, верный признак того, что они были ранены. Но остальные, обозленные тем, что им угрожает четверка мужчин, которых они приняли за простых трактирщиков, продолжили атаковать, и тут в бой вступил могучий Кастилец. Поработать ему пришлось недолго. Несколько гулких ударов дубиной, и забияки после короткого сопротивления удрали, оставив на поле сражения даже поломанные шпаги. Кастильский Геркулес и Бутафока преследовали их, чтобы отбить боглецов даже мысль о возвращении, а в это время Дон Бареха, Мендоса и Ванда, что было духу, катили тележку к порту, остановив ее под темной галереей, укрывавшей скромный рыбацкий домик расположенный прямо напротив одного из причалов.